Она очнулась от яркого света, бьющего в лицо. Открыв глаза, Софья осмотрелась и убедилась, что уже утро и довольно позднее, что она в одной рубашке шаль валялась на полу, лежит на кровати в номере Мартемьянова и что сам хозяин находится тут же, в двух шагах, сидит в огромном кресле и глядит на нее. Она вскочила с ногами на постель и молниеносно замоталась в одеяло,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 «Сам снесу номер-то». «Марфа? А где она была? Я Я ее искала ночью». «У меня?» – усмехнулся он. Софья покраснела, взглянула прямо в лицо Мартемьянову и сухо произнесла. «Вы ночью разговаривали во сне? Я услышала через стену, побоялась, что заболели и зашла». Мартемьянов сразу перестал улыбаться. Коротко взглянул на Софью и из-под подсросшихся бровей опустил голову. Долго молчал, ничего не говорила и растерявшаяся Софья. Вот оно, как значит, наконец проворчал он. Я-то думал, что уж кончилось это. А прежде чаще было? Осторожно спросила Софья. Мартемьянов, помедлив, нехотя кивнул. Не поднимая глаз, пробормотал. И ногче наговорил, сильно ты спужалась. «Да», – честно призналась Софья. Ей очень хотелось спросить, что это за Акин Физоточ, от которого Фёдор полночи требовал веревку, Но своего вопроса она так и не задала, уверенная, что Мартевьянов все равно ничего не будет ей рассказывать. Молчание затягивалось. мартебьянов по-прежнему глядел в пол у себя под ногами и вертел в пальцах какую-то щепку. Софья поняла, что надо уходить. Как можно осторожнее она протянула руку, пытаясь дотянуться до шалия, валяющейся на полу. Но Мартивьянов заметил этот маневр и не успела девушка оглянуться, как он уже стоял рядом с кроватью, и его черные без блеска глаза были совсем близко. Федор Пантелеич только и успела прошептать Софья, возносимая с постели вверх. Он поднял ее легко, как соломинку, без всякого, видимого усилия. И девушка снова подумала, какой же он горячий, так и несет жаром. Софья слабо уперлась в грудь Мартемьянова, но это было все равно, что тыкать кулаками в каменную плиту. Федор, кажется, и не заметил усилий Софьи. От испуга и неожиданности она не смогла даже закричать. Хотя, если бы и могла, что толку? Это была последняя мысль Софи перед тем, как Мартемьянов поцеловал ее. И стены гостиничного номера вдруг очнулись перед глазами, опрокинулись куда-то, и стало темно. «Ты что?» Кто злодей мне с барышней сделал? Что, я спрашиваю, сотворил? Почему они без чувствий простертые? Почему на силу дышат? Кто мне слово давал, что сильничать не будет? О, сволочь, вот как врежу сейчас промешрок, а потом хоть под суд отдавай. На каторгу пойду с радостью. Софья. С неимоверным трудом разлепила ресницы и сразу же увидела Мартемьянова, стоящего у двери. Напротив него спиной к Софе возвышалась Марфа и, уперев колокея в бока, голосила на всю гостиницу. На софию они не смотрели. И та, оглядевшись и убедившись, что находится уже в собственном номере, как можно повелитель сказала. «Марфа, немедленно прекрати кричать. Сейчас сбежится вся обслуга. Федор Пантелеич, пожалуйста, оставьте нас одних». «Ой, Отец Небесный, Софья Николаевна, живые! Заблажила Марфа, разом забыв про Мартемьянова и кидаясь к своей барышне. «Слава Господа! уж грешным делом подумала, шоу у Марии у «Марфа, успокойся, никто меня не трогал!» Софья посмотрела в сторону Мартемьянова, но увидела только, как захлопывается за ним дверь. «Тебя где ночью носила?» «Я-то понадеялась, шоу маялись, и в театре ты не пробудитесь!» После длительной паузы проворчала Мар. шош ж насила? мы тоже люди грешные, как могем устраиваемся!» «У тебя что же?» – Софья с трудом сдерживала смех. «Здесь уже предмет?» «Предмет не предмет, а все утешение для души. тут тутшний Карл Фридрихч!» Уж такой авантажный мужчина, что просто мое почтение. О, Господи, пробормотала Софья, вспомнив важного и внушительного, как памятник концу императора Метродотеля, неизменно кланявшегося ей в ресторане. Как же тебе удалось? Долго ли умеючи? Махнулась Марфа. Вы вот лучше скажите, как у Федора Пантелеевича в номере очутились. Тебя искала, пожала плечами Софья. Меня? Возмутилась Марфа. «Да? Да шо ж вы это все вздумали, Софья Николаевна? Мне я себе такое дозволю? Да когда же ты, я у вас кавалеров перебивала?» Некого перебивать было. Софья, не глядя на насупленную физиономию Марфа, растянулась на постели. это не дуйся. Я б тебе его уступила с радостью». «Лужом ну, он мне лишак, отрезала Марф. «Да и, и я ему без надобности...» Такие у него в кстраме подей по полкопейки пуд отпущаются. но хоть с пользой время провели. Софья не смогла даже рассердиться. Только отмахнулась и повернулась лицом к стене. Разговаривать не хотелось. Чувствовала она себя глупо. Сильно болела голова. И уже, проваливаясь в тяжелую дрюму, девушка успела подумать, что теперь Тамар -то Тимьянов точно отправит ее назад в Ярославль. Зачем ему нужна содержанка, которая от обычного поцелуя лишается чувств? К вечеру Софья проснулась вполне здоровой и страшно голодная. Марфа, втащившая в комнату огромный поднос с едой, который вполне хватило бы на взвод солдат, объявила. «Федор Пантелеич спрашивает, извольте ли в театр тить, Мефистофеля смотреть?» Извольно, наверное», – неуверенно ответила Софья, разом вспомнив то, что произошло утром. Как теперь ей держаться с Мартемьяновым, она не знала. Хрупкость, с таким трудом установившееся равновесие последних дней, Было безнадежно нарушено. И даже в театр больше не хотелось. А только об одном. Забраться бы с головой под перину, лежать там как можно дольше. Марф, кажется, почувствовала смятение своей барышни и с грохотом, опуская под нос на стол, проговорила. Софья Николаевна, чем так мучиться? Уж лучше и у него назад в просится. проситься. Наверное, и вправду не сварите вы с ним кашель. Я не могу сейчас. Невнятно отозвалась Софья пившиеся зубами в мягкий рогали хлеба. Я обещала, что только через месяц. Еще больше недели осталось. Надо додержаться, а там... — Шо там? — Марфа пытливо смотрела в лицо Софии. — В самом деле, назад Ярославль покатим, по сцене скакать. — Марфа, ты будь лучше, — помолчав, произнесла София. — Уром нас них такая жизнь. Марфа... Шумно вздохнула, но ничего больше не сказала и решительно начала вытаскивать из гардероба новое вечернее платье. И Софья поняла, что ехать в театр все же придется.